Вдруг дико захотелось посмотреть, как там снаружи. «А те, в которых ты это видишь?» — вдруг спросил я. «Их ты тоже берёшься учить?» Сита помотал головой. «Было пару раз. Больше не хочу». «Кто?» «Ты их не знаешь». Пока мы говорили, на кухне снова засвистел чайник. Через минуту вернулась тонука с чаем и свежими бутербродами. Посмотрела на меня, на Аркадия, снова на меня. Сделала бровями. «Ну как?» Я пожал плечами, дескать, сам пока не знаю. «Я вот иногда думаю...» Вдруг абсолютно трезвым голосом сказал Сита. «Если в раю играют на арфах, то на чём играют в аду?» «Так, прикину, и так...» «Всяко получается. На электро гитарах, а? Он подмигнул и криво ухмыльнулся. А у меня по спине пробежал холодок. На миг возникло чувство продавливания реальности. Мы оба были явно не в себе. Должно быть, Боровинка виновата. И то сказать, полбутылки на голодный желудок. Жуткая дрянь. Я замахнул последний стакан Заел сыром и вспомнил ещё одну вещь. «А Игнат?» Сита поднял голову. «Что, Игнат?» «Когда ты брался его учить, у тебя было то чувство. Возникло, а...» Аркадий задумался. Потёр лоб. «Не помню», — наконец признался он. «Вроде да, вроде и нет. Точно помню, будто что-то промелькнуло. Но я не понял, что это». «Сейчас, если бы ты не спросил, даже и не вспомнил бы. Я ещё тогда подумал. Далеко пойдёт. Он ведь шарил в музыке сорока. По-настоящему шарил». Мы ещё о чём-то говорили, но ничего существенного я больше не услышал. Напоследок, уходя, я решился спросить, что за дурацкий пенопластовый шар у него на серванте. «Это буй», — ответил Сито. От кошелькового трала. Морского. Мне его один друг подарил. Художник, концептуалист. Ты его не знаешь. А он-то где его взял? Нашёл, на Дальнем Востоке. Его на берег выбросило. А он там практику проходил или ещё что-то давно, лет десять назад. Говорит, самое прикольное было, когда в аэропорту таможенники пытались запихнуть его в просмотровый аппарат. Тут неожиданно оживилась станука Поинтересовалась, есть ли у меня компьютер и работает ли. Потом повернулась к Ситникову. «Аркаш, у тебя ведь есть мертвец на DVD?» «Кто? А, да, зачем тебе?» «Дай посмотреть, я занесу через недельку». «Бери». Напоследок Сито собрался проводить нас до остановки. «Схожу до магазина», — объявил он, влезая в брюки и застиранную джинсовую куртку. «Вдруг чего?» К моему удивлению и немалому облегчению, на улице распогодилось. Тучи ещё остались, но дождь прекратился. На востоке уже синело ясное вечернее небо. Я глянул на мобильный, полвосьмого. Автобуса ждать почти не пришлось. «Ну, будь здоров», — сказал на прощание Сита, протягивая руку. «Надумаешь подучиться или к кто знакомый захочет, приходи. Возьму недорого. Ну, мочи краба». Народа почти не было, мы спокойно уселись. Автобус ехал быстро, через остановку. «Держи!» — Танука протянула мне компакт. «Посмотришь дома?» «Слушай, может, завтра?» Вяло запротестовал я. Вымотался я, да пил ещё. «Как хочешь!» — она пожала плечами. «Как тебе сито?» «Аркаша? Занятный тип!» — признал я. «Он действительно хороший гитарист?» «Классный», — подтвердила Отанука. «У него ж пальцы почти не гнутся. Артрит в начальной стадии, зуб даю. Как он играет?» «Ну да, долго не может. Да долго и не надо, не на сцене же. Он когда-то выступал, у него своя группа была, потом заболел и стал преподавать».